Глава 20. Свадебный апрель. Мама привезла от папы новый рассказ. Очень смешной. Про мальчика, который хотел поздравить маму с 8 марта, а подарок придумать не мог. И они с папой нацепили щиты с рекламой духов, чтобы заработать денег и купить маме подарок. А духи никто не покупал. И тогда папа и сын просто написали на счетах «Мы очень любим мамочку-мамулю». И это оказалось лучшим подарком. Я отнесла рассказ в школу, и улитка прочла его вслух на классном часе. Все смеялись. Это здорово было. Улитка мне потом шепотом сказала, что с ее внуком все в порядке, и его даже в бассейн собираются отдать, чтобы он иммунитет укреплял. Мама съездила со мной в магазин, купила мне новые ботинки, которые хотела она, и джинсы, которые хотела я, а еще шапку, то есть беретку». Но я маме честно уже в магазине сказала, что носить я ее не собираюсь. Не потому, что меня дразнят. Компания Фокса и Аллаша по весне переместилась на пруд, и у моего подъезда больше никто не тусовался. Просто я не хочу ходить в шапке в апреле. В конце концов, у меня есть капюшон. Но мама все равно ее купила для очистки совести. Ну, типа, что она мама и позаботилась обо мне. Хотя это нам обеим было смешно. Однако все это, и чтение папиного рассказа, отец Лизы Макаровой, писатель, и покупка джинсов, и шапки, и весна во всей красе, все это было с каким-то привкусом железа во рту. Все было через призму. Призму понимания того, что Кьяра уезжает от меня навсегда. Я ничего не могла с собой поделать. Вытаскивала из стиральной машины ее розовые кофточки и думала, скоро этого не будет. Ходила с ней гулять на площадку и думала — а скоро я тут перестану появляться. Это было очень тяжело, особенно когда я думала, что сначала я училась справляться без папы, а теперь должна научиться жить без моей Кьяры. Я укладывала ее днем спать, сама ложилась рядом и гладила по голове, по носу, по щекам. Плакала, чего уж там, но как было не плакать. А дома было сумасшествие. В конце апреля оказалось, жениться не только итальянцы, Но и Костя с Иркой. Это настоящий дурдом оказался. Ирка таскала нас с мамой по магазинам, заставляла по сто раз оценивать разные платья, туфли, букеты, прически. Я не знаю, какой проком был от моей мрачной физиономии, но таскалась с ними, потому что дома сидеть стало мучительно. Ночевать перед свадьбой Ирка приехала к нам. Утром должны были прийти ее подружки, чтобы продавать ее Косте. Мне поручили приклеивать Иркины фотки на большой кусок ватмана, что-то типа коллажа из ее детства. Я здорово измазалась клеем, когда в дверь позвонили. «Лиза!», Лиза" — позвала мама. На пороге стояли Андрей и Кьяра. За ними Татьяна. «Мы заскочили поздравить!» — улыбаясь, сказала Татьяна. «Вот!» Она протянула мне пакет с подарками. «Наверное, для Ирки. И попрощаться!» — добавила Татьяна. «Как!» — растерялась я. «Вы уже...» «Но Андрей говорил, вы не можете билеты купить». «Мы не могли», — уточнила Татьяна. «А вчера друзья Фредерико передумали лететь, и нам удалось переоформить билеты на нас. Так что летим сегодня?» «А вещи? Неужели вы их так быстро собрали?» «Вещи?» — улыбнулась Татьяна. «Зачем нам эти вещи?» «Так, взяли кое-что на первое время». «Хочу к Лизе», — сказала Кьяра, протягивая ко мне руки. Но я посмотрела на свои ладони, они все были в клею а к яру татьяна одела в нарядное бежевое пальто солнышко времени уже нет ласково сказала татьяна фредерика заедет через час обними лизу скажи приезжай в гости приезжай в гости повторила к яра все так же протягивая руки а я сжала ладони в кулаки чтобы ее не испачкать да так и обняла с зажатыми кулаками ага сказала андрюха приезжай ладно вид у него был несчастный посмо Начала я, но не договорила. Кьяра засунула мне в рот палец, и все засмеялись. «Легкой вам дороги», — сказала моя мама. «И спасибо за подарок», — добавила Ирка, глянув в пакет. И они ушли. Вот просто так. Повернулись и ушли. Мама закрыла дверь. Яра сжала кулаки и закрыла лицо руками. А мама обняла меня и прижала к себе. «Скажи Ирке, чтобы завтра танцевать не заставляла. — пробормотала я. — Больно надо, — надулась-то. — Тоже мне танцор диска нашелся. Я в тебя заставлю говорить тосты. и Есть свадебный торт. И молочного поросенка, — проговорила я сквозь слезы. Кажется, я пролевела всю свадьбу. Но меня никто не ругал. Все решили, что я это от радости. Цветочный магазин. А в мае замаячила дача. Хотя я была уверена, что в этом году нам будет не до нее, не то чтобы это настоящая дача. Так, крошечный домик без удобств. Зато есть место для грядок как клумб. Мама обожает цветы, особенно пахучие. Они с папой этот кусок земли в Щелково специально для маминых посадок купили. Каждый год она засаживает его всякими пахучками, вроде душистого табака и еще чего-то, и заставляет нас с папой нюхать их каждый вечер. Ещё она насажала туда всяких помидоров и тыкв. Помидоры она закатывает в банки, а тыквы мы срываем, везём домой. На поворотах они глухо перекатываются в багажнике. И к Новому году они протухают у нас под кроватью, потому что мы с папой ненавидим еду из тыквы. Потихоньку, пока мама работает, мы выносим тяжёлые тыквенные головы на помойку, а потом бежим домой, и нам немножко стыдно и радостно. В общем, у мамы страсть к огороду, но мне показалось, что у этой страсти должен быть предел. Папа не с нами, к яра уехала, Андрюха тоже. Ирка вышла замуж и совсем не появляется. Ну какие тут еще могут быть тыковые цветы? Мерзкие пакетики. Оказалось, и тыковые цветы могут быть. Мама вернулась позже обычного и вывалила на кухонный стол кучу пакетиков. На каждом была фотография цветов. Желтых, красных, да всяких. Ещё мама бережно вынула из сумки пакетик, в котором болталась невзрачная луковица. К пакетику тоже была прикреплена фотография какого-то супер-пупер-цветка, и вот эта луковица меня вывела из себя. «Ты что, собираешься всё это сажать?» — спросила я. «Ну, не сейчас, в мае, как поедем туда?» — ответила она рассеянно, рассматривая пакетики. «Так, это надо в тени сажать». «В мае!» Протянула я. «Я прямо взбесилась, если честно. И как она себе представляет, что мы туда поедем? Кто нас повезет?» «Не думаю, что Костя. Они с Иркой — модные персонажи, выходные проводят на выставках, в кино, да и хватило с него поездок к папе, по-моему, если говорить про семейный долг. Дедушка так далеко нас отвезти не сможет, у него зрение слабое, ему тяжело, значит, останемся мы». Такие чудесные огородники. Взяли тяпки, лейки, семена и потащились. Два часа на электричке в один конец. Прелесть! И там попы кверху, под палящим солнцем, сначала копать, потом поливать. Вот так я и провел лето. Но самое ужасное не это. Самое противное, что она думает обо всем этом, когда папа там. Написано, удобрения нужны. С неодобрением сказала мама, читая надпись на очередном пакетике. «С удобрением каждый может, а ты попробуй так, ручками, ручками». Ирка точно отмажется. Скажет, ей надо варить кости суп или готовиться к экзаменам. Еще произнесет, так важно, госы, и мама, конечно, оставит ее в покое. А я буду по колено в грязи сажать какой-нибудь лук сорта «Красный барон» или кабачок «Красавец Кавказа», или цветочки, которые я просто ненавижу. Цветы, которые я ненавижу. Дедушка шутит, что на мне природа отыгрывается. Я правда терпеть не могу цветы. Все. Абсолютно. И те, что на клумбах, и те, что в вазах, и те, что в парках, и те, что в горшках. Я не люблю их нюхать и делаю это только потому, что просит мама». «А больше всего я не люблю, когда мне их дарят, потому что сначала надо лезть за вазой, да не за любой, а за той, на которую мама укажет. А потом надо подрезать стебли под холодной водой, и она противно брызгается, затем ты ставишь цветы в вазу, и оказывается, что пара стеблей подрезана недостаточно, и опять их надо доставать и подрезать. И если получится, что на этот раз они подрезаны чересчур, надо извлекать остальные и подрезать вровень с первыми». Но самое ужасное, что им надо менять воду. А я всегда забываю это делать. И вода у них мутнеет, киснет, из вазы плохо пахнет, как у старика изо рта. Со мной в лифте иногда едет такой старикашка с десятого этажа. На носу у него бородавка величиной сухо, и он что-то рассказывает о своих женах и любовницах, которых у него были тысячи, и при этом у него пахнет изо рта кисшей водой из-под цветов. И потом мама ворчит весь вечер что я загубила такие прекрасные цветы, и никакая пятерка по алгебре за полугодие моей вины не загладит. За что мне любить цветы? Папина просьба. В общем, я не выдержала и применила запрещенный прием. Спряталась в комнате и написала папе СМС-ку. А когда он мне позвонил, то вывалила на него все. Понимаешь, захлебывалась я, она собирается огородничать. Сейчас. Ну, сейчас еще апрель. Но она уже купила пакетики с семенами, один с луковицей. Пап, она, как всегда, думает о цветах, а не о тебе. Пусть лучше о цветах. Пап, но я-то... И я-то не хочу на дачу. Малыш, я знаю. Я тоже никогда не хотел. Но маме сейчас нужна помощь. Потерпи, а? Я молчала, парясь с собой. Я тебе очень буду благодарен, если ты ей поможешь. Пожалуйста. Перестань испугалась я. «Не хватало еще, чтобы ты, сидя там, просил меня «пожалуйста, я сделаю все и так». «Как хорошо, что ты у меня есть», — прошептал папа. «Все, обнимаю, Муськин-Пуськин, больше не могу говорить». «Мама». Я вернулась на кухню. Пакетики по-прежнему лежали на столе. Мама стояла ко мне спиной, что-то резала на доске. Я взяла один пакетик. «Вырастем, папе отвезем». Сказала она, словно увидев, что я делаю. Дарис? Да, мам. А ты про него часто думаешь? Все время. Даже во сне. Я замерла и сказала, тут написано, надо в тени сажать. Где у нас тень-то на участке?